Тень двуликая башня. Ни один человек не может иметь всё, что он хочет, так, как он того хочет. Аберон, король Амбера. Луна была на ущербе. однако оставалась ясной и серебристой. Дорога была видна не хуже, чем днем, и путешествие не представляло никакого труда. Для того, кто не боится ночи, только из-за того, что она является ночью. У рожеволосой наездницы такого предрассудка не имелось. Многие гадали, существует ли вообще в этом мире, да и в любом другом. Нечто такое, чего рыжая Соня может испугаться. Сам Ангус Кровавый Щит, одолевший, по его собственным словам, трех великих драконов в честном бою, лишь покачал. вёл головой, когда его спросили, решился бы он выйти на поединок с своей тильницей? Рыжая Соня спрыгнула с лошади и вошла в придорожную часовню. На вопросительный взгляд смотрителя алтаря она молча ответила ритуальным жестом, после чего тот смиренно удалился в свою комнату в задней части часовни. Воительница вынула меч и положила его на алтарь. Серебряные лучи лунного света нежно скользнули по лезвию. Полумесяц у позолоченной крестовины заиграл живым огнем. «Да, это тебе вскоре понадобится». проговорил женский голос. Соня обернулась и на миг замерла, потом чуть наклонила голову. Я не ожидала увидеть тебя лично, госпожа. Я люблю прогулки при луне, улыбнулась Фрейя. И этот край безопасен для такого рода време припровождений. Пока ты здесь, я могу быть уверена, что ни один разбойник не подойдёт к этому месту на 10 миль. Кроме того, для тебя имеется небольшое поручение. Воительница подняла меч, давая лунному свету стечь с клинка. "Что за поручение?" спросила она, осторожно стряхивая со стали искрящиеся капли. Двуликая башня. Рыжая Суня удовлетворённо улыбнулась. "Воистину достойная цель. Ты уже составила план. Всё будет так, как должно", таинственно произнесла искательница. Чтобы не терять времени, я сама переправлю тебя к Соколиному гнезду. Кстати, давно уже хочу спросить, как ты можешь делать это не пользуясь вратами? Делать что? Перемещаться, Соня. Ведь кровь Готланда это и моя кровь. Так что мне доступно любое место, где побывал хотя бы один житель моего королевства. Воительница покачала головой. Похоже, и магия, и превосходящие её таланты властелией делали всё для того, чтобы оставаться непонятыми для неё. Проделав последнюю часть ритуала, Соня позволила лунному свету обмыть клинок и снять с него все невидимые глазу зазубрины и царапины. Полумесяц вспыхнул в последний раз и вновь стал тусклым, как всё старинное золото. Зато лезвие блестело, словно его только что выковали и отполировали. И кто-нибудь скажет, что этому мечу больше тысячи лет. «Можно подумать, тебе кто-то даст твои двести восемьдесят?» С улыбкой сказала Фрея, параллельно подумав, знала бы ты, насколько больше. «Всего двести семьдесят восемь», – поправила рыжая Соня. «Не надо делать из меня совсем уж старуху. Да и некоторую часть этого времени мне пришлось провести в рядах странников. Во мне ведь нет даже капли божественной крови». Насчёт крови богов ты не права. В тебе есть какая-то её доля. Иначе крайне трудно объяснить твоё столь длительное сотрудничество с лунной богиней и её мужьями-братьями. Ну да ладно, ты закончила здесь. Воительница кивнула и спрятала меч в ножны. Фрейя раскинула руки, произнося формулу превращения. И обе женщины обратились с соколицами и вылетели из часовни. Одна из птиц описала круг над головой серой лошади, после чего та просто исчезла. До соколиного гнезда было более двух тысяч миль. Опытный всадник при наличии сменных лошадей мог покрыть такое расстояние недели за две. Минимум За 10 дней сокол, постоянно летящий с предельной скоростью, затратил бы на перелёт дней 5-6. Искательница была выше условности, так что птицы оказались у пика примерно через час. Сложив крылья, соколицы опустились поблизости от укрытого в скалах небольшого домика и сразу же приняли свой настоящий облик. "Здесь мой охотничий домик", пояснила Фрея, "гораздо удобнее того дворца у подножия гор Имира". Соня пожала плечами. Итак, владычица присела на слегка обтёсанное специально для этой цели толстое бревно. А вот какой расклад я составила. Поправь меня, если что-то покажется тебе неподходящим. Выйтинница выслушала инструкции, добавив пару комментариев. И чего и следовало ожидать, не нашла в планиской сельницы особых прорех. Фрейя ведь снаряжала далеко не первую экспедицию в Двуликую башню, и все возможные помехи были ей учтены. По крайней мере, все, которые пришли в голову самой Ржей Сони, а она, будучи великолепным бойцом и даже тактиком, ой, далеко не всегда проявляла истинно стратегическое мышление, без которого не бывает настоящего командира. Одинокая всадница пересекала Соколиную долину, держась в стороне от большой дороги, ведущей в Росток и Линц. вдоль реки разбитых отражений. Ее путь лежал в небольшое безымянное селение на берегу Кровавого моря, к северо-западу от Линца. Как раз туда, куда, разумеется, совершенно случайно, сегодня или еще вчера, прибыл Дракар, на борту Коева находился Ангус Кровавый щит. Рыжая Соня не понимала, зачем требуется такая таинственность и столь сложные и извилистые схемы перемещения всех главных действующих лиц. слежка со стороны других властелителей, но оберег иллюзионист всецело поглощён фейром, а Джафар алхимик не имеет доступа к кровавому морю. Что до Рджака, Черный Лорд, как ни странно, не враг Искательницы. Он практически постоянно ведет войну с Иллюзионистом и Мерлином-мудрецом, периодически обращаясь за помощью к Шаре Вызывающей. Однако, владеющая силами природы Фрея, непосредственно Рджаку не опасна. В чем его, никто не желает разубеждать. И Искательница в первую очередь. «Дело, видать, в том», – подумала воительница. Что хозяин ключа к одной из башен двух миров получает неоспоримое преимущество в этой, как там её, большой игре, и Фрей естественно не хочет, чтобы в бой вступил кто-либо из властелителей, пожелавши воспользоваться плодами её труда. Вывод был спорным, но вполне реальным. Впрочем, особое значение это не имело, так как размышления Сони на глобальные темы никогда не становились достоянием общественности. Мысль её внезапно повернулась от властителей к насущным проблемам. Рефлекс сработал безотказно, и она удержалась в седле, когда громовая птица встала на дыбы за шаг до ямы-ловушки. И какому только идиоту пришло в голову вырыть её здесь? где торговцы проезжают раз в пять лет, и то в лучшем случае. Ответ на этот вопрос был получен практически сразу. Из-за холма позади нее выскочила примерно дюжина головорезов, а впереди, чуть слева от ямы, появились три всадника. Обнажив меч, рыжая Соня сжала колени, посылая лошадь вперед. Та рванулась, словно выпущенная из арбалета стрела, и устремилась к переднему всаднику. Тот занес свой топор. И очень удивился, когда его удар расстёк только в воздух, а меч лунного сияния вырезал у него широкую щель справа под рёбрами. второй всадник понял, чем дело пахнет, и швырнул в воительницу свой топор, одновременно доставая второй. Соня перехватила оружие в воздухе и отправила в обратный путь. Разбойник спасся лишь тем, что упал с седла, хотя спасение это оказалось весьма относительным, ибо он рухнул прямо в яму, откуда тут же донёсся его короткий крик. Что ж, довольно трудно кричать, будучи насаженным сразу на несколько зазубренных копий. Третий был неплохим бойцом, и продержался почти минуту, прежде чем его голова сказала шее последнее прости. Развернув громовую птицу, воительница собралась была заняться толпой пеших разбойников и обнаружила, что кто-то её опередил. Этот кто-то, как ни в чём не бывало, сидел сейчас на камне, спиной к ней, с преувеличенным старанием вытирая свой меч. На лицах убитых разбойников, тех, у которых вообще оставались лица, застыло смешанное гримаса ужаса и изумления. Он спрятал оружие в ножны, подвешенные через плечо, и неторопливо повернулся. Приятная погода сегодня, не правда ли? сказал малыш Йохан, выглядевший постарше, чем 7 месяцев назад. Наставши уже традиционным вопрос, какого, мол, дьявола я тут потерял, я с соответствующей ухмылкой ответил нечто вроде того, что спасаю всяких одиноких путниц от жадных лап местных головорезов. Рыжая Суня громко заскрипела зубами, но сдержалась. Благодарности мне не надо, продолжил я в прежнем тоне. Я действую лишь из чувства долга и любви к искусству. Искусству боя ты имеешь в виду? А оно-то тут причём? Тот, кто не умеет сражаться, не должен этого делать. Я почти цитировал правило, усвоенное в школе тигра. Эх, слышал бы меня Ян Гзе. Тот, кто не умеет владеть оружием, не должен владеть им. Тот, кто просто не ведает этой несложной истины, еще может быть просвещен и спасен от гибели. Но тот, кто знать ее не желает, спасения не достоин. С трудом сдерживая смех, воительница знаком предложила мне занять место позади нее, что я и сделал с большим удовольствием. На самом деле, встреча с Суни была наилучшим способом заглушить тяжёлые воспоминания. Короткая боль в сердце рассеялась, стоило мне мысленно обратиться к другим, более старым событиям, относившимся ко времени сразу после взятия Мирабана. Как-то само собой получилось, что я вновь присоединился к будущей экспедиции. О вознаграждении речь не заходила ни разу. Да оно мне и не было нужно. Казалось, я уже тогда осознавал, что богатство мне всё равно не светит. Зато проглядывает и иной свет, который замечают далеко не каждый. Селение представляло собой простое скопище рыбацких хижин, дополненное наблюдательной вышкой и каменной пристанью, у которой в данный момент покачивался небольшой дракар. На причальной тумбе сидел кряжестый краснобородый тип, надвинувший рогатый шлем почти на глаза. При стуке копыт он поднял голову, машинально касаясь подвешенного к поясу массивного молота на короткой рукояти. «Рыжая Соня!» Кивнул он в качестве приветствия. «Ангус кровавый щит!» Воительница наклонила голову в ответ. «Твой!» Герой указал бородой в моем направлении. «И да, и нет!» Ангус неопределенно пожал могучими плечами. «Делай, мол, что хочешь, не мне тебя переубеждать!» «Отплываем сегодня вечером, весь отряд уже прибыл, ожидали только тебя!» «Кого направила владычица?» трёх ветеранов берсерков, на которых старик Андреас подобился наложить ускоряющее заклинание. Теперь они не имеют такой же скорости, как и твоя лошадь. Так вы из Хейвена, а вестерлинги не проявили никакого интереса к цели подобного похода. Проявили, подтвердил Ангус. И потеряли, когда я запустил свой молот в какую-то стенку. Кажется, в том здании хранилась городская казна. Андреасу придётся строить новое. И я вернул отвишучились на место. Легенды представляли образ Ангуса Кровавого щита более чем чётко, для того, чтобы я или любой другой узнал его при встрече, однако характер знаменитого героя в них почти не раскрывался, а если бы какой-то сказитель и сделал поэтическое отступление от основной темы, его описание наверняка уклонилось бы от истины, причём сильно и совсем не в ту сторону. Краткость встречи героев обуславливалась в первую очередь необходимостью выкладывать все карты на стол, дабы в случае нужды, внезапного нападения врагов, к примеру, собеседник получил максимум полезной информации. Когда же разговор переходил на другие второстепенные предметы, герои становились совсем иными, на какое-то время сбрасывая свои доспехи и убирая оружие прочь. Даже голос и тембр речи у них менялся. Впрочем, не следовало забывать и о том, что доспехи и оружие не сброшены навек, а всего только отложены на скомью по соседству и в любой момент могут занять прежнее место. Тогда приятный и учтивый собеседник станет героем, ослепительно прекрасной, ужасающей, несокрушимой и смертоносной статуей из живого металла, которая не то что говорить, думать не умеет и не желает. так как от излишнего напряжения, внутреннего, а не внешнего, сверкающий металл покрывается бурым налетом ржавчины. Интересно, какого это черта я поддался в чтицы душ? Упорядочив вихрь мысленных образов, я сообразил, что отождествляю с указанной живой статуей никого-нибудь, а себя. «Я герой?» «Почему бы нет?» – заметила та, вторая половина моего рассудка. Чем ты хуже того же Ангуса, если забыть, что он сильнее и опытнее? И то, и другое придет со временем, которого у тебя вполне достаточно, если только ты посвятишь этому все силы. На моих губах возникла слабая, мечтательно-ироническая улыбка и впрямь. Если я направлю все силы на достижение конкретной цели, я ее таки достигну. Этого нельзя было доказать. Однако я ощущал истинность этой мысли. Мысли, изначально принадлежавшие тому, кого жрецы света называли моим ангелом-хранителем. Вестерлинги – духом судьбы, а я – бесом противоречия. Что ж, впервые он дал мне совет, с которым я был целиком и полностью согласен. быть может, тут и кроется какая-то ловушка. Если он действительно бес, рано или поздно его советы заведут меня в печальные известные края. Но, как бы то ни было, я решил последовать этому совету, тем более, что сам избрал тот же путь. Когда драка ротчарил от Готландского побережья и взял курс на безъименный остров, находившийся точно посредине между Фейером, Зурингааром, Готландом и Рашемским герцогством, континентальной колонией близитов, Я почувствовал, что выбор был сделан правильно. Ещё ни разу во мне не просыпалось столь чёткое осознание цели, как сейчас. Устроившись на носу драккара, я подложил под голову вещевой мешок, в котором находились отлуженные до поры до времени доспехи ситхи и прикрыл глаза, предавшись приятным грёзам. Каковые и я это прекрасно знал, не имели с реальностью ничего общего ни теперь, ни когда-либо в будущем. К цели мы подобрались день спустя. Весь островок не превышал по площади двух квадратных миль, а состоял сплошь из песка и невысоких скал. Здесь не было ни пресной воды, ни удобной якорной стоянки, и для моряков он был совершенно бесполезен. как и для любого здравомыслящего существа, каковыми властители, при всём моём уважении к ним, не являлись. Они утверждали, что немалую пользу могла принести одиноко возвышавшаяся на острове башня из светлого зелёного камня. Высоты в ней было футов 80. И строение это очень походило на обычные сторожевые бастионы, каких полным-полно на границе с Тураканом и Зурингарамом, за исключением того, что двуликая башня Никто, кстати, не знал происхождения этого названия. Выселы здесь задолго до прихода властотелей. Попытки взять её неоднократно предпринимали как команды искателей, так и многотысячные войска. Бесполезно. От смельчаков и кровавых пятен не осталось. И вот теперь владыча послала нас. Я ухмыльнулся. Мне уже доводилось совершать поступки, называемые впоследствии невероятными, даже мною самим. Как знать, а возможно, мне суждено существовать и это невозможное дело. Почему именно мне? Ведь я оказалась бы самой молодой и неопытный член группы из двух героев и трёх ветеранов берсерков. Верно. Поэтому их в случае чего примут в расчёт, а меня никогда. Кроме того, я ясно чувствовал знак. Я чётко видел цель. и уже знал, что испытание ждёт не кого-нибудь, а именно меня. Мой и только мой меч решит судьбу битвы. Как всегда, я двигался во второй линии отряда, слева от рыжей Сони. Берсерки прикрывали тыл, а прокладывал дорогу Ангус. Его молот пока что мирно покачивался в воздухе, закреплённый на руке хозяина крепкой ремённой петлёй. Я не знал, каким образом он возвращается к Ангусу после броска, но все легенды сходились именно на этом. Что ж, очень скоро я наверняка увижу это сам. Окон двуликая башня не имела, однако дверь там была. По крайней мере, был дверной проем, зловеще черневший на фоне зеленого камня, подобно пятну черной слизи на пушистом ковре особняка Аль-Камара, бывшего на песне Катарсуса. А Ангус нырнул внутрь. Звуков драки слышно не было, и его примеру последовала Соня. Я также вошёл в башню и остолбенел. Внутри не оказалось традиционной узкой комнатке, решёток и уходящей вверх винтовой лестницы. Не было и круглого высокого зала, повторяющего собой контуры башни. Примечательным оказалось, собственно говоря, не то, что было там, а как раз то, чего там не было. Не было стен ни зелёных, ни серых, ни красно-жёлтых, никаких не было и двери. Бир серке ввалившиеся следом за мною стояли в шаге позади, а за ними виднелась только серо-коричневая равнина, столь же унылая, сколь и непримечательная. Меч лунного сияния перекачивал в руке воительницы, и его лезвие слегка засветилось. "Готовьтесь", приказала она. "К чему именно?" спросил Ангус, перекидывая со спины большой круглый щит и цепляя его на левую руку. Катаклизму ответила Соня, всматриваясь во что-то, невидимое мне. «И поосторожнее!» «Интересно, а что такое катаклизм? Судя по выражению физиономии Ангуса, он также не знал этого». «Ну да ладно». Обнажив в мифриловый клинок, я сделал пару шагов в сторону. Врага не видно, однако он здесь. Воительница была права. Я зажмурился и открыл другие чувства. «Чёрт!» С трудом, вернувшись от удара невидимого щупальца, я взмахнул коротким лезвием, и оружие ситхи не подвело, разрубив конечность крадущегося в ночи. Кувырок, удар другого проходит мимо. Выпад, и я погрузил серебристое остриё в его прозрачное тело. Краем глаза я засек, как Соня рубит противников, таких же невидимых, как мой. Ангус волчком вертелся на месте, прикрыв щитом нижнюю часть тела и разя все, что крутилось поверху. Его молот столь неуклюжий и тяжелый, мог ли он сам находить цель? Когда речь идет о героях, невозможного не существует. Мысленно изрек я, уклоняясь от следующего крадущегося. Схватка длилась не слишком долго. Даже персирки приспособились, раскручивая свои двуручные мечи вокруг себя и бегая взад-вперёд, словно крестьяне-жнивенцы по пшеничному полю. Урожай их, пожалуй, был не столь же питателен, зато куда более интересен. Вытирая оружие, воительница задала риторический вопрос. Как по-вашему, это всё? Полыщунный, что она обращается и ко мне, я поспешил ответить. Вероятно, нет. И я казался прав. С одной стороны, с севера, с юга, с запада здесь не определить. Даниуса тихий, глубокий рык. Из тумана вышли четыре полупрозрачных силуэта, источавших слабое голубое сияние. Они походили на смесь медведя и обезьяны, ростом более 15 футов, и двигались фигуры со скоростью бегущего человека. Звери-фантомы. Выдохнул Ангус. Его рука послала вперёд молот. Тот пронзил туман, оставляя за собой бледно-жёлтый след и поразил одного из противников. Призрак остановился, приложил размытую лапу к возникшей в груди прорехе и снова пошёл вперёд. Рана закрылась без следа. Обеженный молот описал в воздухе петлю и вернулся в руки кровавого щита, а Ангус угрюмо посмотрел на Соню. "Есть предложение. Алопёмся вместе по одному", сказала та. А ты, Йохан, пока отвлекай остальных. Ты самый быстрый, вот и займи их. Да поаккуратнее, это тебе не зомби и даже не демоны. Я вытащил из-за спины адамантитовый меч и взял его в правую руку, перебросив мифриловую в левую. Значит, с несколькими ходячими иллюзиями будет меньше, заявил я, рванув вперёд и влево. Один из фантомов повернулся в мою сторону, но трое других двигались в прежнем направлении. Полоснув своего противника по животу, я быстро зашёл с другой стороны. Он не успел даже повернуться и всадил сразу оба клинка туда, где у человека проходит сухожилие. Фантом, похоже, обладал примерно той же анатомией, что и человек, так как его нога мгновенно подвернулась, и он рухнул на землю. Я, естественно, вежливо уступил ему место, отойдя на два шага в сторону. Затем точным и резким ударом обезглавил поверженного и отскочив от извивающегося в конвульсиях призрачного туловища, едва не наткнулся на другого фантома. Тут занёс руку лапу, выдвигая мерцающие когти и рассек воздух так близко от меня, что я почувствовал ветерок. Интересно, каким-то местом призрак-фантом ухитряется рассекать воздух. Уткнув полупрозрачную фигуру чуть ниже пояса, я с жёсткой ухмылкой выдернул меч, поворачивая его на четверть оборота. Зверь-фантом в своём перегнулся пополам. Позади раздались аплодисменты рыжей Сони. Всадив Мефрило в клинок куда-то в район шеи Фантома, я обернулся, чтобы проверить, где находятся остальные противники. Одним занимались Берсерк и Ангус. Фантом как раз пытался пробить его щит. Раз за разом отвечавший вспышкой красного света, последний враг оказался перед дилеммой: атаковать меня или стоявшую в вызывающей позе воительницу. Минутой позже он всё-таки сделал выбор и неторопливой рысьцой направился к Соне. Та от удовольствия подпрыгнула футов на пять, выполнив безукоризненный пируэт, и меч лунного сияния прочертил линию белого огня, рассекая фантома наискось. Прикончив своего раненого противника, ел устремился было на помощь Ангусу, оружие которого явно не оказывало на призраков большого воздействия, однако опоздал. Берсерки завалили фантома и активно втаптывали его в песок. Это им вскоре удалось, и над странной серо-бурой равниной пронёсся победный клич Готланда, исторгнутый шестью глотками одновременно. Туман частично рассеялся, открывая крутящуюся в небесах зеленоватую спираль. Вращаясь всё быстрее, она одновременно сужалась и вытягивалась в направленную к земле свистящую и светящуюся воронку. Инстинктивно мы собрались вместе и приготовили оружие к следующей битве. Однако Такого и не последовало. Воронка слегка коснулась земли и пропала, оставив на песке массивный ключ из неведомого мне бесцветного металла. Достав из мешочка на поясе кристалл манны, рыжая Соня призвала владычицу. Та возникла на поле боя, но в столь призрачной форме, что уничтоженные нами фантомы были по сравнению с ней почти реальными. «Откройте второй выход», – сказала Фрея. И дорога на тёмную сторону Арканмира будет в моей власти. Ну где этот выход? буркнул Ангус. Лучную её я его не вижу. Тогда закрой глаза, посоветовала искательница, растворяясь в воздухе. Кто-то пробормотав насчет баб, дорвавшихся до власти, Ангус все же последовал ее совету. Тотчас же он уверенно сделал несколько шагов вперед и, знаком потребовав у Сони ключ, вставил его в невидимую скважину и повернул. Точнее, попытался повернуть. Замок определенно заело. Отложив щит и молот, Ангус взялся за ключ обеими руками. Мышцы на бочных предплечьях вздулись настолько, что я даже удивился, как это его чешуйчатый панцирь выдерживает подобное напряжение. Впрочем, замок всё равно оставался запертым. Дай попробую. Тронул я его за плечо. Волей кивнул богатырь, вытирая пот со лба. Хожу её надеюсь не будет. Закрыв по его примеру глаза, я тут же обнаружил, бог его знает каким манером, огромную дверь, покрытую резными узорами. В скрытую среди них замочную скважину был вставлен наш ключ. Вынув его, я тщательно ощупал замок, припомнил кое-какие уроки гильдии воров, в которой не имел чести состоять, хотя и знал часть ее секретов, и провел пальцами вдоль линии орнамента. Нащупав нужный завиток, я нажал на него, одновременно вставляя ключ. С легким щелчком тот вошел в замок на полдюйма дальше, чем прежде. «Вот так!» – произнес я, поворачивая ключ и открывая дверь на остеж. Тот же с той стороны, где царила почти полная темнота, раздался вопль ужаса и трубный рев. «Свет! Откуда?» Кто посмел принести в долины Хоргмаара запретные силы? Кому не терпится испытать на себе силу специальных отрядов Тлалока полководца? Или это очередные происки Белоснежки, ищущей всё новые пути к захвату всего мира? Как будто недостаточно того, что её владения уже раздались от холмов Хилздауна почти на весь материк. Далох склонился и, не особенно сдерживая силу, ударил рукоятью палицы по голове Маманта. «Вот так уход!» – прорычал он. Огромный зверь поднял хобот, протрубил сигнал вызова и, направив изогнутые клыки на светлый прямоугольник, ринулся вперед. Невысокий рыжий боец, похожий на гном и ядро одновременно, отскочил от несущегося мамонта, выхватывая тонкий клинок из адамонита. «Точно!» – подумал Долох. «Наемник Кали или Белоснежки?» Хаа отмахнул волосатым хоботом в его направлении, однако рыжий двигался неправдоподобно быстро. Ни один честный тролль не мог бы бегать с такой скоростью. В воздухе просвистел молот и впечатался в середину лба мамонта. Огромный зверь издал жалобный визг, столь не вязавшийся с его габаритами, и ошарашенно осел на задние лапы, мотая головой. Тот же и сам Далох ощутил удар, и его нанесла рукоятью меча какая-то рыжеволосая женщина из рода людей. В угасающем сознании тролля пронеслось сожаление, что он атаковал, не разобравшись в причинах появления пришельцев в этих местах. Люди, живущие согласно древним легендам на светлой стороне аркан мира, могли бы стать ценными союзниками. Жив! Спросил Ангус, протягивая руку за возвращающимся молотом. "Вероятно", ответила Суня, с трудом стаскивая восьмифутового великана с седла. "Это тролль? Угу, ага, как-то видел одного. Как ты понимаешь, что такую рожу не скоро забудешь? Только этот поменьше и более изящно сложен". Воительница недоумённо уставилась на распростёртое тело, покрытое грубой грязной зелёной чешуёй и торчащими пучками серых волос. Тролль был облачён в накидку из толстых шкур, в оружие его составляла палица и несколько тяжёлых копий. В ширину он превосходил богатыря Ангуса раза в 2, а по весу минимум втрое. Изящно переспросила она. «Тот, кого видел я, был на полфута выше и весил фунтов девятьсот, никак не меньше. Правда, он не носил оружие и дрался исключительно в рукопашную». Кравовый щит зачем-то почесал плечо, хотя и не ощутил сквозь панцирь результата собственных усилий. «Крутые ребята, только слишком медлительные». Тролль открыл водянисто-серые глаза, и острие меча лунного сияния моментально оказалось у него под подбородком. "Он говори", произнесла рыжая Соня тоном, специально приберегаемым ею для таких ситуаций. Тролль не был человеком, но полученный удар всё же не вышиб из него остатков здравого смысла. Речь первого встречного жителя тёмной стороны Арканмира оказалась вполне разборчивой, хотя вариант общего, которым владели тролли, и отличался от обычного. "Извиняюсь", прохрипел он, и я принял его за лузучку в белоснежке. «По указанию властителя Тлалока, ни одному чужаку не позволено проникать в эти земли. Однако для вас, я полагаю, полководец сделает исключение». «Тлалок? Белоснежка?» – удивленно сказал Ангус. Соня щелкнула пальцами. «Так вот они, значит, где. Обрати внимание, говорят ведь четырнадцать властителей, хотя в нашем мире их всего девять, точнее уже восемь». Тролль недолго думал, переводил взгляд с одного на другого, пока не решился заговорить вновь. "Току, могу проводить в оскодвору властелителя. Полагаю, можешь", кивнула рыжая Соня. "Эй, где Йохан?" На равнине находились только пять готландцев. Да тролль с оглушённым мамонтом. Дверь в нубе казалась закрыта, а оказавшийся по ту сторону Йохан унёс ключ с собой. Поток проклятия обрушенных на отсутствующего беглеца готландскими героями мог бы снести не то, что дверь, целую крепость. К сожалению или к счастью, они не умели концентрировать содержавшуюся в их словах силу, потому дверь незыблемо стояла. Разъерённый Ангус наконец поднял свой молот и швырнул его в направлении невидимой двери. Зараф Дунор, бог грома в германской мифологии. Мощь его голоса повергла на земь берсерков, хотя те и стояли позади богатыря. Рыжая Соня также чуть не упала и удержалась, лишь уперев острие меча в землю. Дверь двулика и башни раскалывалась надвое, а боевой молот, названный когда-то сокрушителем скал, покорно вернулся к хозяину. Только вот за дверью был ни больше, ни меньше, как покинутый ими безымянный островок, у берега которого стоял дракар». Где мой мир? Троль, кажется, начал что-то понимать. Сони виртуозно выругалась напоследок и расколола ещё один кристалл маны. На Сейрас владычица возникла перед ней уже во плоти. Кратко описав сложившуюся ситуацию, воительница стала ждать выволочки, но таковой не последовало. А возможно, это и к лучшему, сказала Фрейя. Теперь у меня есть источники информации о тёмной стороне, да ещё такой, которому не надо платить столько, сколько требует гильдия наёмников. Но ключ может оказаться не в тех руках, воскликнула Соня. И расчищенный нами проход станет плацдармом для переброски сил. Вздор, прервала искательница. Ключ на выход воспользоваться им можно только изнутри, но не снаружи. Кроме того, мысленно добавила она, Юхан Гутландец, а значит, он уже стал моим каналом связи с тёмной стороной Арканмира. Когда Фрей искательница переместилась в свой хрустальный дворец у ледяной стены, первым делом она активировала волшебное зеркало, отдав ему принципиально новый приказ показать иную сторону Арканмира. Раньше стекло оставалось бы непроницаемо чёрным. Теперь же в нём возникла слабая искорка, одна единственная в целом мире мрака и неизвестности, и с её помощью владычица смогла пусть постепенно открыть весь тот мир. Внезапно она ощутила нарастающее давление. На искорке сосредоточился инои взгляд. И мгновенно засёк её присутствие. в полном соответствии с правилами, при находящейся на чужой территории представилась. В ответ пришёл образ картинка: мужское лицо с чёрными глазами и почти столь же тёмными волосами, красновато-бронзовой кожей и крупными резкими чертами. На голове было нечто вроде короны, сооружённой из перьев и цветного стекла. "Плолук, полководец, род приветствует тебя". Раздался голос с низким гортанным акцентом. Как ты проникла на нашу сторону Арканмира? Я не мог найти путей, а искал долго. Я всё-таки искательница, улыбнулась Фрея. И хорошо умею находить то, что скрыто от других. Так говоришь, для тебя светлая сторона закрыта? Странно, а во многих городах у нас стоят здания, сооружённые гномами из их же материалов. Лицо от Лалока исказилось. Так гнумы ваши союзники, тогда нам не о чём говорить. Фрейя поспешно подняла руку. Объясни, по крайней мере, я не понимаю тебя. Полководец подозрительно посмотрел на неё, но всё же начал говорить. У искательницы голова пошла кругом. Оказывается, на темной стороне обитало всего пять властителей, вероятно из-за того, что тот мир имел лишь один континент и несколько разрозненных островов. В отличие от трех континентов и огромного числа архипелагов и одиночных островов на светлой стороне, пяти властителям соответствовали пять рас. Известные с древних времен своими постройками гномы, изредка появлявшиеся в гильдии наемников тролли, дальние родственники Сидхи Дроу, а также еще два народа, да, о которых Фрея слышала впервые: зверлинги и дракониды. Все они обладали какими-то преимуществами и недостатками. Однако речь пошла не о расах, а о властелиях. Владычица гномов была Белоснежка Видунья, и её светлое происдство, казалось, не должно было иметь ничего общего с окружавшей тьмой. И первое время так в действительности всё и выглядело. Но постепенно, год за годом, гномы расширяли границы своего царства и вскоре заняли территорию втрое превосходившую их родовый край Хилздэун, лишь владычица Свартендора Кали Кудесница тогда заподозрила в этом нечто неестественное. Но когда Дроу вошли в союз со Зверлингами Гора, а гномы все равно оказались сильнее их. Гор, мастер Рун, познавший глубины темных учений так, как никто на темной стороне, вступил с Белоснежкой в поединок и проиграл. причем наблюдавшая за битвой сейра, читающая по звездам королева драконидов, была уверена на все сто процентов, что Гор на самом деле победил. После этого Белоснежка перешла в открытое наступление, и к настоящему моменту было довольно близко к тому, чтобы с полным на то правом называть себя владычицей тёмной стороны Арканмира. Гномы заполнили почти весь континент и даже оккупировали часть островов, несмотря на вечную неприязнь к морю. Одна лишь полоска южных джунглей оставалась в руках Дроу, да северные пустоши, исконная территория Тлалока, по-прежнему принадлежали троллям. Зверлингов и драконидов отчаянно теснили на всех направлениях. Ещё год-другой, и их просто не станет. Не будет и их властителей. Повесть страшила и завораживала. Фрей отчего-то подумала, что происходя дело на светлой стороне аркан мира и замени рассказчик Белоснежку и гномов Нарджака и орков, ничего бы не изменилось. При определённой ситуации. Не то, чтобы орки были так уж сильны, Но не в заключении когда Мерлин, Обирек, Фрея и Таурун тайного союза, Чёрный лорд при поддержке шарии сервятника запросто мог бы завоевать весь мир. И теперь ситуация повторяется с пугающей точностью. За исключением цветов. То, что было светлым, стало тёмным, то, чему надлежало быть тёмным, сияло ярче солнечного света. Искательница внезапно подумала, что беглец Йохан поступил абсолютно правильно, не отдав ключ в её руки. Её мысли машинально обратились к молодому варвару, и Фрейя вздрогнула от внезапно родившейся идеи. Натянув на лицо маску безразличия, она задала пару вопросов всё ещё маячившему в зеркале тлалоку. Тот обстоятельно ответил, поверив в то, что разговаривает не с врагом, а с потенциальным союзником. чём владычица не стала его разубеждать. Когда добро оборачивается злом, самое время напомнить всем, что такое истинное зло.